Глава 6. Нелюбовь народа. Таким образом, архидиакон и звонарь не пользовались расположением лиц, обитавших по соседству с собором. Когда клоты квазимоды выходили вместе, что случалось довольно часто, и пробирались по прохладным, узким и темным улицам, прилегавшим к собору, по адресу обоих летели злые словечки, насмешливые припевы и различные оскорбительные замечания. Исключения составляли только те редкие случаи, когда Клод Фроло шел с высоко поднятой головою. Вид строгого и величественного лица архидиакона останавливал насмешников. Они оба в своем околотке находились в положении тех поэтов, о которых Ренье говорит. «Всякий сброд бежит за поэтами, как за совой с криком летят малиновки». Часто какой-нибудь шалон мальчишка рисковал своей шкурой и костями из-за наслаждения воткнуть булавку, В горб Квазимода. Или какая-нибудь красивая, бойка и не в меру отважная девица нарочно задевала своим платьем черную рясу архидиакона, напивая ему прямо в лицо насмешливую песенку, начинающуюся словами «Вот так штука, пойман бес». Иной раз группа старух, сидевших на ступенях одной из папертей собора, громко ворчала вслед архидиакону и звонарю. «Хм, вот парочка-то. Сразу видно, что у одного написано прямо на роже, то у другого таится в душе. Или же кучка шкаляров, игравших в камешки, разом поднималась при их появлении и встречала их свистками и какую-нибудь насмешку на латинском языке, вроде, например, следующей «Ура, ура, Клод и Хромой». Чаще всего священник и звонарь даже не замечали этих оскорблений. Чтобы расслышать все эти любезности, Квазимода был слишком глух, а Клод слишком погружен в свои размышления.